Глава 13 С Пикадилли Коридон свернул в переулок, ведущий на Дувр-стрит, остановился на мгновение и огляделся. Убедившись, что никто не обращает на него внимания, он двинулся дальше. На улицах было много патрулей, и ушло более часа, прежде чем он добрался до дома Марион Говард. Ее квартира находилась на верхнем этаже. Коридон нажал кнопку звонка — и перегнулся через перила. Девушка открыла дверь, и сперва он ее не узнал. Так она не походила на посещавшую его уличную проститутку. «Привет», — тихо сказал он, — «можно войти?» Она посторонилась, — «конечно». Коридон вошел в гостиную. «Позовите сударичи велел он, — «у меня неприятности». «За квартирой могут следить», — — предупредила Марион. — Это очень важно. Он усмехнулся. — Я же сказал. Девушка пристально посмотрела на него и направилась к телефону. Набрав номер, что-то быстро проговорила, положила трубку и повернулась. Он приедет. Коридон кивнул. — Уже слышали новость? — Какую? — Убит Листрендж. Он ткнул себя пальцем в грудь. Это сделал я. «Я приготовлю вам выпить. Вам необходимо», — сказала Марион и вышла из комнаты. Никакого смущения, никаких расспросов. Только забота о нем одобрительно заметил Коридон. Он опустился на диван и закрыл лицо руками. Голова болела, ноги казались свинцовыми. Марион вернулась с виски, стаканом и сифоном с содовой. — Хотите перекусить? Мартин покачал головой и налил себе виски. — Я не голоден. Ричи скоро будет. Минут через десять. Коридон залпом выпил, сунул рук в карман за сигаретами и улыбнулся. — Ты не куришь? — Нет, благодарю. — Не думаю, что полковник обрадуется нашей встрече. «Я влип по уши!» — хмуро проговорил Коридон. «Втянул меня, будь он проклят, теперь пусть выручают «Выручит!» — спокойно сказала Марион. «Не уверен. Ему придется ссориться. Кое-кто может захотеть моей крови». «Боюсь, тогда захотят и его крови. Вы же знаете, он не прячется за своих агентов». Мартин внезапно смутился. Он все время думал только о себе. Ему и в голову не приходило, что Ричи замешан в этом деле не меньше, чем он. — Не надо было выбирать меня, — раздраженно бросил Коридон. — Я его не просил. — Вы самый лучший его человек, — возразила Марион. — Он восхищается вами. — Мной? — Коридон был изумлен. — Чпуха! Он выбрал меня потому, что у меня отвратительная репутация, — Его хватит удар, когда он узнает, что случилось. «Он выбрал вас потому, что в настоящее время это самое важное дело, какое у нас есть», — серьезно сказала Марион. «Он выбрал вас потому, что только вы можете нам помочь». «Давайте не будем спорить». Коридон выпил еще стаканчик. «Как раз то, что мне нужно. А теперь лучше уберите бутылку. Ричи не любит пьяных агентов». Пока девушка убирала бутылку и сифон в сервант, он продолжал. — Да, кстати, вам-то уж, по-моему, точно не стоит вмешиваться в эту работу. Те два парня, что следили за мной, чрезвычайно опасны. Она улыбнулась. — Я видел их. Маленький это Карл Брюгер, обвиняющийся в преступлениях на территории Польши во время войны. Высокий... Иван Евский. Он вырывал золотые зубы и коронки у евреев. Из этой пары он самый опасный. Но нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Коридон пожал плечами. Ричи наделен счастливым даром выбирать простаков, которые не понимают, что их ждет. Она засмеялась. Все не так плохо, но спасибо за работу. Я бы не хотела, чтобы вы думали дурно о полковнике Ричи. Он лишь исполняет свой долг. Знаю. Коридон погасил окурок и закурил другую сигарету. В прихожей резко прозвучал звонок. — Сперва убедитесь, что это он, — предупредил Коридон. — Меня могли проследить. Марион вышла из комнаты. Коридон облегченно вздохнул, услышав голос рич Дверь открылась, и тот возник на пороге. Мужчины внимательно смотрели друг на друга, а Марион неслышно скрылась в соседней комнате. «И так вы начали действовать», — произнес Рич. «Чего же вы добились?» «Я угодил в хитрую ловушку», — сказал Коридон. «И виню в этом только себя. Полагаю, вам известно...» что в воскресенье у меня было свидание с Лорен Фейдек. В квартире Лорен меня ждали ее брат и некто по имени Джозеф Диэстл. Диэстл предложил мне 250 фунтов за кражу писем, которыми некая женщина якобы шантажировала его клиент. Я пришел к заключению, что это испытание, и согласился в надежде, что потом Диэстл вовлечет меня в организацию. Вместо этого я попал в западню. Меня использовали в качестве подставного убийцы Листринджа. «Вы беседовали с Дестлом в воскресенье?» Коридон кивнул. «Почему же вы не известили Марион? А если бы вас убрали? Я бы никогда не услышал о Дестле». Вы понимаете, насколько важна для меня подобная информация? «Я провел ночь с Лорен Фейдок», — огрызнулся Коридон. «Да и не думал я, что это важно». Ричи изумленно уставился на него, подошел к дивану и сел. «Если бы вы доложили Марион, я послал бы кого-нибудь наблюдать за вами. И тогда бы у вас был свидетель». «Мне не нравится, что вы вели себя как дурак». «Ладно», — смутил Скоридон, — «я влип». «Но все равно втянули меня вы». «Понимаете, что означает убийство Листренджа?» — спросил Рич. «Поднимется ужасный шум. Вас видели входящим в квартиру и дадут подробное описание внешность Полиции вы известны». Женщина заявит, что у нее из стола пропали драгоценности, и что взяли их именно вы. Она скажет, что вы хладнокровно пристрелили Листенджа. Там не было драгоценностей, и я не убивал его. Знаю, но это трудно доказать. Это надо доказать, — вскипел Коридон. Я не хочу, чтобы меня повесили. Ричи достал портсигар, выбрал сигарету и закурил. — У вас есть какие-нибудь предложения? — мягко спросил он. — Я расскажу свою историю полиции, а вы ее подтвердите. Если полиция поработает с этой женщиной, она расколется. — Боюсь, все это не так просто, — заметил полковник. — Естественно, вы смотрите со своей позиции. Но я вижу положение с разных точек зрения. До сих пор в организации не знают, что обнаружены. Они полагают, что все их трюки скрыты от нас, и мы блуждаем в потемках. Они понятия не имеют, что я охочусь за ними. Если же я выступлю в вашу защиту, то это сразу станет ясно и дело еще более осложнится. В интересах государства я должен остаться в тени. Коридон замер. «Давайте на чистоту», — сказал он. «Вы бросите меня волкам?» Ричи задумчиво выпустил струю дыма и стряхнул пепел. «Увы, да. Вы оступились, как признаете по собственной глупости. Предупредили бы Марион, и я послал бы за вами следить. Тогда, имея свидетеля, можно было бы смело брать эту женщину, и мне не пришлось бы засвечиваться. А сейчас, выбирая между вами и Родиной, мне очень жаль. Коридон подошел к серванту, достал виски и сифон. — Поскольку я на вас больше не работаю, то вполне могу выпить. Хотите? Ричи покачал головой. — Надеюсь, вы не рассчитываете, что я добровольно явлюсь к роулинсу — продолжил Коридон. — Вам не кажется, что ягненок сам должен прийти к мяснику? — Пора бы вам знать меня. Родина прежде всего. Я дорожу своей жизнью и постараюсь подольше сохранить ее. Боюсь, что ваш скромный план дал осечку. — Кажется, я переоценил вас, — произнес Рич. — Я ошибся, оказав вам доверие. «Согласен», — кивнул Коридон. «Но я предупреждал вас, полковник. Простите, что я не разделяю ваших патриотических чувств, а вот в организации, если узнают о вас, мне помогут, но заинтересуют, что случилось с номером 12, тем, что покончил самоубийством. Им также любопытно будет освоить те методы, которым в прошлом вы так старательно меня обучали. Что скажете?» Полковник, речь задумчиво разглядывал коридора. Лицо его прояснилось, и он улыбнулся. Вы безусловно правы. Это единственный ваш путь. Если они узнают о нашем разрыве, то, пожалуй, поверят вам. Игра очень опасная, но — Рискнуть можно, — коридон усмехнулся. — Черт побери, а я надеялся увидеть вас в гневе. На этот раз надо быть поосторожней. В качестве приманки придется использовать вас. — Верно. Я приготовлюсь. Вы расскажете все, что знаете, и это должно быть правдой. Они станут проверять, и не дай бог заподозрят во лжи. Зато, если вас примут, вы сумеете разузнать о них все. Только одна просьба. Не втягивайте в это дело Марион. Не хотел вам этого говорить, однако признаюсь, она моя племянница, и я очень люблю ее. Ну, я тоже не хочу выдавать ее. Я не продаю друзей. Но если спросят... — Скажу. Лучше уберите ее и спрячьте так, чтобы нельзя было найти. Рич кивнул. — Вы правы, я уберу ее. Он пристально посмотрел на Коридона. — Простите, что разговаривал с вами подобным образом. Беру свои слова обратно. — Вы ничуть не изменились. Коридон улыбнулся. — Ну что ж, я пошел. — Уходя, захватите с собой Марион. Она не будет здесь в безопасности и часа. Они обменялись рукопожатием. Пока, полковник. Скоро я подарю вам их скальп. И это не будет стоить ни гроша. Я сделаю это ради собственного удовольствия. Желаю удачи, Мартин. Будьте предельно осторожны. Если понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. Я думаю, Марион была бы рада с вами проститься. Коридон покачал головой. — Нет, сейчас у меня есть подружка, и я не хочу другой. Он усмехнулся. — Беда в том, что ваша племянница красива. Вы это знаете, полковник? Я мог бы влюбиться в нее. Это мой тип женщины. Поэтому чем меньше я буду ее видеть, тем лучше для нее и, возможно, для меня. Марион, которая подслушивала за дверью, покраснела.